Впрочем, — сказал он себе, — все действительно разумно. Так кажется, — говорил основатель враждебной идеологии. Да, это, конечно, ужасно. Да, я, видимо, долго не смогу засыпать без снотворного после того, что должно случиться. Но действительно, сначала общее дело, а уж потом судьба личности. Все то, что не укладывается в эту жестокую, потому логичную схему,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 Вы, понятно, догадываетесь об этом. Любимый пошел на что-то такое, что выгодно его врагам, но никак не выгодно ему. Ничего не попишешь. Во имя любви отдавали империи, не то что жертвовали собственным я. И вы хотите при мне, Пепе и Гаузнере, который сейчас сидит у Роумана и позвонит к нам через минуту, от силы две, броситься на шею любимому.